Глава 28 «У Амира день рождения в четверг», говорит мне с Амира, пока мы обедаем недалеко от моего офиса. Моя жена теперь официально является студенткой, правда, она выбрала онлайн-обучение, чтобы не оставлять нашего сына с няней на весь день. «Ну да, и что?» не понимаю, к чему она клонит. «Как что? Надо отпраздновать. Он, конечно, не запомнит, зато будут классные фотографии. Я хочу замутить фотосессию». Уже и фотографа нашла. Ты сможешь взять выходной в этот день? Надо посмотреть, говорю я, доставая телефон и проверяя расписание. Утреннюю встречу никак не отменить, но к одиннадцати часам я смогу освободиться. Здорово, проведем этот день только втроем, радуется Самира, широко улыбаясь. И, видимо, эта красивая улыбка завораживает не только меня, потому что парень за соседним столиком пялится на нее, Чуть ли не капая слюной, урод. Я бросаю на него предупреждающий взгляд, и он опускает глаза в пол. Но едва ли это способно успокоить мою злость. Ты чего? — хмурится Самира, оглядываясь кругом. «Заметил кого -то — Заметил кого-то знакомого? Нет, показалось. Лгу я, потому что глупо ревновать свою жену к чужим взглядам. Она ничего не может поделать с тем, что привлекает к себе внимание. Просто у самир такая энергетика. Ее невозможно не заметить. Она выделялась бы даже в толпе красавиц, потому что только эта женщина способна соблазнить одним только взглядом своих кошачьих глаз или чувственным изгибом рта. Жаль, что мама пропустит его первый день рождения, продолжает говорить моя карамелька, пока я пытаюсь подавить неуместные реакции своего тела на нее. Этим утром она разбудила меня поцелуями и осмелилась на что-то новое в нашей интимной жизни. Меня до сих пор пробирает дрожь при воспоминаниях об этом. А ее слегка припухшие губы также не способствуют моему спокойствию. «Ты меня не слушаешь», выдергивает меня из приятных воспоминаний недовольный голос жены. «Слушаю», — возражая прочищаю горло. «Продолжай». «После фотосессии я хочу пообедать в детском ресторане, а потом вернемся домой, потому что пельмешек устанет, и после того, как он выспится, вечером выйдем немного погулять». Отличный план, соглашаюсь я. «Мурат, Самира, рад вас видеть!» Неожиданно нарушает нашу идиллию знакомый голос Булата-младшего. Я чертыхаюсь про себя, потому что всю последнюю неделю он проторчал в моем офисе, проверяя все от и до. Мне остается только удивляться тому, во скольких сферах своего бизнеса он разбирается, потому что Тагиров действительно проверяет все самолично и крайне редко прибегает к помощи других сотрудников. «Булат, добрый день», – вежливо улыбается ему моя жена. «Я же просто киваю, потому что мы виделись полчаса назад». «Не хочешь присоединиться к нам?» «Предлагаю, как того требует правило приличия», на что он, ну, естественно, соглашается. «Конечно, с удовольствием пообедаю в приятной компании», – ухмыляется Тагиров, садясь рядом со мной. «Мы еще не заказали», – говорит Самира, протягивая ему свое меню. «Ждем официанта». «Ну, я точно знаю, что хочу стейк, так что задерживать не буду», – отвечает ей Булат. «Вы уже освоились в Москве, Самира?» «Да, я люблю новые места и большие города. А вы всегда здесь жили?» Родился и вырос, – разводит руками Булат. «Но по правде всегда хотел переехать в Европу. Семейный бизнес держит, так что туда только в отпуск. Кстати, наши молодожены поехали отдыхать в Ниццу». Я и не знал, что вы знакомы с Ахметовыми, Самира. Довольно неловкая ситуация, учитывая, что Мурат – их прямой конкурент. Только в одной сфере у Ахметовых много видов деятельности, говорю я. Это правда, соглашается Самира. Дядя Бекхан умеет дружить с конкурентами и даже врагов держит ближе к себе. Вообще-то я думал что и с вашим отцом у него не самые лучшие отношения. Так и есть, не отрицает Булат. Но свадьба их примирила. Хороший союз. Надежный. Хоть он и говорит правильные вещи, Тагиров не кажется довольным положением вещей. Я еще на свадьбе заметил, что он не в восторге от мужа своей сестры, и его можно понять. Я ни за что не отдал бы свою родственницу в семью Ахметовых. «А как поживает твоя жена, Булат?» – спрашиваю я, потому что мне не нравятся его вопросы о связи с Самиры с Ахметовыми. Знаю, что и для него это не самая приятная тема, потому что ходят слухи, что с женой и с сыном видится крайне редко и отношения у них напряженные. В конце концов, он был вынужден жениться на вдове своего старшего брата, когда тот погиб. Так что это точно не его выбор. Спасибо, хорошо, сдержанно отвечает он и предсказуемо меняет тему. Далее наш обед проходит под оживленную болтовню самира ни о чем и к его концу я прощаюсь с тагиром который настаивает на оплате счета, и провожаю свою жену до такси. Ты умница, карамелька. Ласково поглаживаю ее ладонь, потому что не могу позволить себе поцеловать ее на людях. Я знаю, подмигивает она. Отпускаю мою ладонь, чтобы сесть в машину. Чтобы выведать у меня информацию, нужно очень постараться, мой хмурый муж. Не дай ему испортить тебе настроение. Ты уже его подняла, улыбаюсь я, захлопывая за ней дверь. «Помаши бабушке пельмеш, ну давай, помаши!» «Мом-мом-мом!» Взволнованно вскрикивает Амир, взмахивая маленькой ручкой. «Сладкий мой внучок, не могу поверить, что уже год прошел!» Смеется мама на экране телефона. Я позвонила ей, чтобы показать наряд малыша на праздник. Специально нарядила его в крошечный черный смокинг с атласным голубым жилетом и бабочкой в тон в честь первого дня рождения. Даже волосы зачесала на один бок, сделав пробор и использовав немного геля. «Мы уже взрослые, да, пельмеш?» Баркую я, целую его в пухлую щечку, потому что удержаться невозможно. «Мам, ну правда он очаровательный?» «Правда, самый красивый», улыбается мама. «Обязательно перешли мне фото, как только они будут готовы, Мира. Я очень скучаю по вам, но здесь, впервые за несколько лет, я чувствую себя почти здоровой». Мы тоже скучаем по тебе, мама. Шлю я воздушный поцелуй. Фотограф знаком показывает, что он готов, так что я отключаюсь и еще раз поправляю бабочку малыша. На мне нарядное платье из той же атласной ткани, ведь нашу с малышом одежду сшили на заказ. А Мураду я выбрала один из его костюмов черного цвета в белую полоску, как ничто, подходящий под выбранную для семейной фотосессии гангстерскую тематику. Правда, пришлось его поуговаривать, прежде чем он согласился уложить свои волосы так же, как у Амирчика. «Я буду выглядеть, как прилизанный придурок», — возмущенно заявил муж на мою просьбу, стоя в нашей гардеробной, уже полностью одетой для выхода. «Ну, пожалуйста, Мурат!» — умоляюще посмотрела я на него, немного надув губы и зная, что это на него подействует определенным образом. «Это нечестно Карамелька!» — пробормотал он, обводя большим пальцем мой рот и давя на нижнюю губу. Я прикусила подушечку его пальца следом, целую место укуса и не отводя взгляда от его глаз. «Ну, Мурат, ради меня!» «Знаешь, что я не могу отказать этим надутым губкам», выдохнул он, наклоняясь для поцелую но я вовремя отвернулась, чтобы не размазать по его лицу свою помаду. А это неизбежно случилось бы, потому что останавливаться вовремя мы еще не научились. «Самира!» – недовольно рыкнул он, прижимая меня к себе и кладя руки на бедра, обтянутые тонким платьем, даже сквозь которое я ощутила жар его ладоней. «Эти губы тоже не могут тебе отказать, Мурат!» – соблазнительно прошептала у его уха, держась за широкие мужские плечи для опоры. «Но у нас планы. Обещаю, позже я этими губами зацелую тебя всего. Всего, Мурат!» «Ведьма!» – застонал он, прижимая меня к своему твердому телу в последний раз, прежде чем выпустить. «Ладно, делай со мной все, что хочешь». Надо заметить, хоть он и был против, но ему невероятно идет такая прическа, делая похожим на настоящего гангстера двадцатых годов. Мы фотографируемся все втроем, принимая различные позы, и Мурат позволяет мне диктовать, как ему лучше встать и куда положить руки. потому что сам он какой-то деревянный, да еще и фотограф помогает. Когда семейной фотосессии покончено для непоседливого пельмешка начинается индивидуальная. Тут уже у фотографа в арсенале имеются разные костюмы и подходящий антураж для красивой съемки. И я, как могу, пытаюсь заставить своего непослушного ребенка хотя бы стоять или сидеть на месте, но только строгий голос отца действует на него волшебным образом, и он замирает на месте. Амир, сядь! говорит ему Мурат, и малыш послушно падает на попку, которую приподнял с маленького стучка, и даже не тянет губу в обиде, как делает это, когда я обращаюсь к нему таким тоном. Я иногда обижаюсь на мужа за то, что он бывает строг к ребенку, но чем больше времени проходит, тем больше понимаю, что он прав. Наш сын, несомненно, любим, но если потакать всем его капризам то он вырастет избалованным, а дисциплине лучше учить с детского возраста. Пельмешек уже маленький манипулятор, который притворно плачет каждый раз, когда что-то делают не так, как того хочет он, хотя в глазах при этом ни одной слезинки. Во время фотосессии же ему хочется потыкать пальцами и при возможности разломать некоторые декорации, потому что даже свои игрушки мелкий хулиган больше всего любит ломать, чем играть. В принципе, это и является для него игрой. «Ты чуть не разгромил пол студии, парень!» — смеется Мурат, звонко целуя сына в щеку после того, как пристегивает его к автокреслу. гых довольно улыбается Пельмеш. Пока что единственное настоящее слово, которое он выучил, — это короткая «ма», которым он обращается ко мне, потому что Мурат, компенсируя промах, постоянно называл меня мамой в его присутствии, и, видимо, ребенок уловил. «Мама тебя измучила, да, малыш?» хитро смотрит на меня муж, оцениваю реакцию. Все во имя искусства. Это ждет тебя на каждый его день рождения, потому что я собираюсь делать альбом дней рождений. Так что не расслабляйся, мстительно сообщая ему. «Женщина, ты монстр!» В отчаянии стонет Мурат. «Ты сам меня такую выбрал, напоминаю я, поудобнее устраиваясь на сиденье. Поехали уже, я есть хочу». «Сомневаюсь, что в детском кафе есть нормальная еда для меня», – вздыхает он. «Не волнуйся, по крайней мере, торт будет вкусным». Посмеиваюсь я, зная, что он не очень-то и любит десерты. Другое дело – кусок хорошего жареного мяса, которого там точно не найти.